Одно из самых важных упражнений на поиск твоих выгод лишнего веса. Совет первый. Пожалуйста, попробуй максимально пофигистически отнестись к этому упражнению. Да-да-да, я не шучу. Нужно отключить мозги, чтобы они перестали думать и анализировать. Сначала нам надо максимально глубоко погрузиться в твое сознание, предсознание, бессознательное. И потом оттуда, без всяких мыслей, подоставать все возможные ассоциации, связанные у тебя с лишним весом в целом, с конкретно твоим лишним весом и твоими личными убеждениями касательно лишнего веса. Отвечай, пожалуйста, быстро. Первое, что приходит в голову. Совет второй. Особенно хорошо, если у тебя в ответ на вопросы возникнет реакция «бред какой-то». Это очень хорошо. Именно этот бред нам и нужен. Пусть любой бред придет тебе в голову в качестве ответов на мои вопросы. Именно его и записывай. Почему это хорошо и классно? Потому что у тебя где-то внутри есть некий конфликт или конфликты, которые создают очень сильное напряжение. Ты мечешься между ними, и сил на стройность уже не остается. Нам надо бы вскрыть эти несоответствия. Нам надо увидеть эти проблемы, Плюсы, которые есть персонально для тебя в твоем лишнем весе или в самом процессе переедания. Мысли, они как мотыльки, мгновенные, быстрые и странные. Постарайся так несерьезно, не отталкивай бред, а притягивай его. И одновременно внимательно записывай каждый свой бред, отнестись к упражнению, чтобы уловить самые первые, самые легкие и трудноуловимые мысли и ощущения. Совет третий. Обрати внимание на эмоциональные реакции, которые выдает тело и душенька, на некоторые вопросы, упражнения или ответы. В общем, будь внимательной, но при этом не включай мозг для оценки, для обдумывания. Нам нужно именно то, что спрятано под слоем твоих умных мозгов и размышлений, под слоем твоих привычных мысленных конструкций. Пишем быстро, прямо здесь, в книге несколько слов предложений которые сразу приходят в голову сбоку проставляем сразу же оценку интенсивности твоих эмоций на данные вопрос-ответ для упражнения не имеет значения знак эмоции положительная она или негативная самое главное сила эмоций оценивай по шкале от нуля вообще нет эмоций до 10 аж слезы как колбасит поехали Первый вопрос. Что лишний вес значит для меня? Второй. Что означает для меня избавиться от лишнего веса? Третий. Как лишний вес помогает мне? Четвертый. Какие выгоды или преимущества от него я получаю? Пятый. Каким образом лишний вес придает мне силу и уверенность? Шестой. Как лишний вес помогает мне почувствовать себя в безопасности? 7 Чего лишний вес помогает мне избежать, не делать, о чем не думать? 8 Каким образом лишний вес дает мне возможность получать больше внимания? 9 Каким образом лишний вес дает мне возможность получать больше любви? 10. Какие чувства помогают мне выразить лишний вес. 11 какой я была до того, как появился лишний вес? 12. Что происходило в моей жизни, когда появился лишний вес? 13. Как все изменилось после того, как появился лишний вес? 14. Что со мной произойдет, когда лишнего веса не будет? 15 какой будет моя жизнь через год, через 5, 10, 20 лет после исчезновения лишнего веса? 16 У кого еще из значимых для меня людей когда-нибудь был или есть сейчас лишний вес? 17 У кого из родственников был или есть лишний вес? Как я относилась раньше и сейчас к этому человеку? 18 от чего меня спасает лишний вес 19 в чем помогает 20 что я могу позволить себе делать или не делать из-за лишнего веса 21 что я не чувствую из-за того что не делаю или делаю 22 с кем я общаюсь или не общаюсь из-за лишнего веса 23 кому я мщу своим внешним видом 24 кому я мщу своим страданиям 25 кого я бы хотела заставить чувствовать вину своим способом жизни 26 от кого я ожидаю спасения поддержки 27 чего я не заслужила 28 что я должна терпеть 29 в чем хорошо страдающим людям что им достается 30 чего у меня вдоволь когда у меня есть лишний вес 31 если есть еще какие-то мысли пиши тут фух ты супер ты молодец Это серьезное упражнение, которое иногда меняет отношение людей к себе и лишнему весу в принципе. Умница. Теперь нам нужно отдохнуть 5 минуточек, выключить эмоции и включить в себе аналитика. Теперь мы структурируем и анализируем. Запиши свои самые сильные эмоциональные ответы и вопросы к ним в следующую табличку. Ты ведь по шкале интенсивности эмоций отмечала свои реакции рядом с каждым вопросом-ответом. Выпиши не менее четырех вопросов и ответов. Например, ты очень эмоционально среагировала на вопрос «Кому я мщу своим страданиям?» И в ответах написала «Мужу, потому что он вообще перестал обращать на меня внимание и не уделяет мне время». «И маме» потому что она вечно меня третировала и обижала своими фразочками о том, что я пухлая и толстая, а вот подружки мои все худые. И теперь пусть ей тоже будет тоскливо от того, что у нее дочь такая неудачница. Более того, раз я такая толстая и несчастная, в том числе из-за мамы, это как раз мама должна мне помогать, а не я ей. запишите вопросы и ответы. А теперь переформулирую их в таком виде. Мой вес. Мне нужен для того, чтобы. Например, мой вес нужен мне, чтобы мама отрабатывала свое плохое поведение по отношению ко мне, когда она раньше меня обижала. А также мой лишний вес нужен мне в отместку мужу, который вообще перестал со мной даже общаться. Переформулируй свое. Прямо здесь пиши.